Глава 36 «Как такое возможно?» Я выглянула вслед за драконом в окно, чтобы самой осознать и увидеть, как магические узлы рушились, едва серебря темное небо. Те самые узлы, которые я вплетала в щит так долго, а потом его еще укреплял сам ректор. Такое невозможно. «Мой отец — лучший маг королевства, мы использовали неисчерпаемый источник», — пробормотал Эдриан, доставая что-то из небольшого ящика на полке позади стола. «Понятия не имею, кто, а главное, как смог разрушить щит за один раз». Казалось, Эдриан был ошарашен не меньше меня, но он быстро взял себя в руки, все таки организаторские способности у него хорошие. Не зря его отец вместо себя оставил. Хотя я сейчас очень пожалела, что того нет в Академии. Одно дело, когда в подобной ситуации руководит опытный и сильный маг, и совсем другое, когда на его месте дракон без магии. Но Эдриан уже принялся командовать, как и положено ректору. В камешек, подобный тому, который он использовал для поднятия нежити на уроках, он прокричал «Внимание всей Академии! На нас напали!» всем собраться в общем зале, охранникам Академии закрыть ворота, троллям проверить все ходы и заблокировать их. Это не учебная тревога, повторяю, это не учебная тревога. В кабинете его голос не было так слышно, а вот снаружи это был грохот. Старшекурсникам занять боевые позиции, профессорам подготовиться и прикрывать магов. Лекарем собрать младшие курсы и подготовить койки для принятия раненых». Дракон сам поторопился достать оружие и повесить его у себя на поясе. И Адриан выскочил наружу, и я поспешила за ним. Коридор уже был заполнен перепуганными студентами и профессорами. Кто-то из них уже готовился ко сну, кто-то переодевался прямо на ходу. Профессор истории магии так вообще был одет в магический балахон, а на голове оставался смешной чепчик. «Кайса, за мной!» — скомандовал Эдриан, и мы нырнули в боковой коридор. Судя по тому, что мы поднимались все выше и выше по лестницам, он вел как раз на крепостную стену. По дороге мы встретили тролля, что тоже ковылял наверх. «Что со зданиями снаружи?» «Они потеряны», — сообщил служитель. «Господин, что же нам делать?» Он выглядел растерянным. «Сражаться, мой друг, сражаться!» И мы обогнали его, поднимаясь все выше. На крыше уже столпился знакомый старший курс и несколько профессоров. Одну из них я знала. Эльфийка с курсой Аниты. «Почему ты здесь, Сашимира?» Задал ей вопрос Эдриан. «Если начнется нападение, я смогу спасти от смерти многих прежде, чем их трупы вы спустите мне вниз». Чересчур резко ответила она и кивнула в сторону, где истлевала последнее зарево защитного купола. Я проследила за ее взглядом и вздрогнула. Нежить стояла внизу, слишком много, так много, что ее окончание я не могла разглядеть. Деревья прятали продолжение армии. «Профессор!» — к нам подбежал Айден. Когда Эдриан обернулся, томак исправился. Простите, ректор, на другой стороне то же самое. Нежить окружила нас со всех сторон. Откуда так много? Я вцепилась в крепостную стену, стараясь все же осознать количество монстров. Могилы, — коротко пояснил дракон. Кроме того, слишком много в последнее время деревень мы потеряли. — Там не только нежить, там и гули! Отчитался Айден и тревожно взглянул в мою сторону. «Ты в порядке?» — тихо добавил он и коснулся руки. Я кивнула. «Там не только гули, прошептала Сашимира. «Согласен с тобой!» — кивнул Эдриан. «Там было что-то, чего не могли рассмотреть люди, но легко определяли драконы и эльфы. Я задала немой вопрос Айдену». «Личи!» — прошептал он. «Высшая нежить!» Воины, способные управлять армиями. Неживые маги. Черт подери, да здесь нужна королевская армия во главе с королевскими магами. Кайса, тебе необходимо будет находиться рядом со мной. Отдал приказ, не иначе. Дракон и дернул мою руку на себя. Кайса остается со мной. Хайден схватил меня за руку и потянул. Не забывайся, адепт, рыкнул на него дракон. «Она должна помочь своим друзьям выстоять. Кроме того, если она будет со мной, то вероятность, что она выживет гораздо больше», противопоставил Айден. «Я буду ее охранять». «Вы оба заткнитесь!» — воскликнула я. «Сомневаюсь, что хоть кому-то интересно сама по себе, только мой источник является причиной заинтересованности. Стало так одиноко и тоскливо, что захотелось заплакать, но времени, похоже, на это нет». «Ректор, что я должна делать?» «Тебе необходимо будет расположиться на центральной башне». Эдриан показал рукой на самую высокую точку замка. «Так, чтобы маги, которые встанут по кругу, могли легко дотянуться до твоего источника. Да и ты сама сможешь с легкостью контролировать, кому и сколько надо будет распределять». «Ага, еще бы я умела так легко это делать. Я магией-то владею без года неделя». Но деваться некуда. Если я сейчас не справлюсь, погибнут люди, мои друзья. И не только друзья. Кинула взгляд на Эдриана. «Когда туда необходимо встать?» «Когда начнется нападение», — уточнил дракон и легко коснулся волос. «Я буду рядом». Я грустно усмехнулась. «Конечно». «Кайса, ты о чем?» Эдриан остановил меня. «О том, что меня все время используют. Если бы не мой источник, то я никому бы не сдалась». Эдриан шумно выдохнул. «Давай мы обсудим это позже». «Да нечего обсуждать. Я хотела уже направиться в сторону лестницы, что вела прямиком к высокой башне, но дракон остановил меня». «Ещё не время». «Почему?» ответила мне эльфийка. «Они не нападают!» И мы все выглянули наружу. И действительно, нежить продвинулась вперед ненамного, буквально несколько метров, и остановилась. Ровной полосой отделялось белое пространство снега от гниющих ног и лап зомби и гулей. «Точно, личи!» — вслух произнес Айден. «Так четко руководить такой ордой невозможно!» И лич не один. — согласился дракон. — Их минимум четыре с каждой стороны света. — Всем стоять! Первыми не нападать! — проговорил он в громкоговоритель артефакт.